О благодарности Джек, Макс, и Биби, вы — любовь всей моей жизни. С вами мне не страшны никакие беды. Вы — моя банда, и я так рада, что нас занесло в это приключение вместе. Вы наполняете мои дни светом и счастьем, а в тяжелые минуты напоминаете мне, ради чего все это. Моему личному редактору и мужу Джеку огромное спасибо за поддержку в работе над этой книгой. за твои блестящие идеи и неутомимое терпение, за то, что читал и перечитывал рукопись и ободрял меня, а главное, за то, что всегда веришь в меня и любишь меня, несмотря ни на что. Моим замечательным родителям Джону и Деборе, чьи спокойствие и надежность стали для меня непоколебимым фундаментом в жизни, низкий поклон. Только когда у меня родились дети, я научилась ценить все, что вы делаете». И теперь я понимаю, как мне повезло, что я могу позвонить вам в любую минуту, и вы всегда ждете меня с распростертыми объятиями. Спасибо моей потрясающей сестре Сусанне, которая мирится с моими бесконечными вопросами. Она не просто хорошая сестра, но и замечательный друг. Элис, на которой держался весь дом и все его обитатели, включая меня, пока я работала. Моему брату Майклу, который напомнил мне про эффект Даннинга-Крюгера. И моим друзьям и родственникам за то, что вы всегда рядом. а Моему прекрасному агенту Джейн за то, что поддерживаешь меня столько лет, даже когда идеи и рукопись, которую я тебе выслала, были, мягко говоря, далеки от совершенства. Я бы давно махнула на себя рукой. Только твои искренние советы и ободрения медленно, но верно побудили меня написать эту книгу. А моему фантастическому редактору Кейт, которая не побоялась рискнуть и поработать со мной, и чьи потрясающие идеи, энтузиазм и знания заразительны, по-другому и не скажешь. Огромное спасибо блестящей команде издательства Octopass, особенно Элли за ее скрупулезное и невероятно вдумчивое редактирование книги. Спасибо психологам и медикам, с которыми я работала и у которых я училась. Мне очень повезло трудиться в такой потрясающей области, которая постоянно развивается и полна людей с потрясающими идеями. И, наконец, спасибо всем удивительным людям, с которыми я работаю как клинический психолог, преклоняюсь перед вашей силой и смелостью. Для меня огромная честь, что вы впустили меня в свою жизнь. Думаю, именно вы вдохновили меня на эту книгу. авторе. Доктор Джессами Хиберт, бакалавра наук, магистр наук, уважаемый клинический психолог, писатель и консультант. У нее 14 лет опыта работы в психологии, в национальной службе здравоохранения и в рамках собственной практики. Она любит свою работу и считает, что психология приносит реальную пользу людям. Джессами проводит индивидуальные сессии со взрослыми, столкнувшимися с такими распространенными психическими проблемами, как депрессия, тревожность и низкая самооценка. Опыт работы с данной группой людей позволил ей досконально изучить синдром самозванца и написать эту книгу. Конец книги Читал Дмитрий Шабров